Женщина, как видно, попалась не из разговорчивых, и хозяйка расспрашивать ее больше не стала. Спешить некуда. Ознакомится и сама все расскажет. «Я за ночь порублю, беру», — и хозяйка пояснила, отдергивая цветастую желтую шторку. «У меня простыня и наволочки всегда стирные, я их после каждого постояльца меняю». женщин коротко ответила, «Хорошо». — Но если для тебя дорого, тут через два дома Анфиса Мягконосова по пятьдесят копеек берет. Сочла необходимым предупредить хозяйка. — Без телевизора. И великодушно предложила. — Могу проводить. — Не нужно, бабушка. — Ну, тогда раздевайся. Тебя как величать? — Дома меня зовут Петровна. — Для Петровна ты еще молодая. Ты с какого года? Приезжая женщина то ли не расслышала, развязывая концы туго затянутого на подбородке зеленого платка, то ли не захотела отвечать, и хозяйка попеняла. — Скрытная ты. А я с моими постояльцами поговорить люблю. Мне при моей одинокой жизни иначе нельзя. Я, может, из-за этого и надумала к себе постояльцев пускать. С одним поговоришь, с другим... И знаешь, как кругом люди живут. Если б я знала, что ты такая, я бы не пустила тебя к себе. Ну, теперь уж ничего не поделаешь. Раздевайся, садись. Петровна так Петровна, а меня, значит, Макарьевной зови. А может, ты сразу с дороги и отдохнуть захочешь? У меня это как раз и есть женская койка. Тут за группкой спокойно, и ничего не видно» когда за столом мужчины сидят. Для них я за той занавеской три места держу, и она отдернула на другой половине комнаты другую шторку, за которой редком стояли три узкие койки. Когда в степи пурга они у меня и по два дня на одной койке спят, тогда и я с человека по 50 копеек беру. А за стенкой в зале у меня постоянно одна молодая цыганочка живет, но сейчас ее дома нету. У приезжей женщины, укрепляющей рассыпавшийся венец темно-русых волос, замедлились движения рук, и она повернулась к хозяйке. Та успокоила ее. «Да ты не пугайся! Я раньше тоже цыганов боялась, а теперь сблизи рассмотрелась, что среди них тоже разные люди есть. У нас их тут, как им запретили кочевать, понаехало много. Есть и бродяги, так и норовят прихватить под сюртук, что плохо лежит, а от их вражей по первости не отобьешься. Но теперь ничего, пообвыкли и от местных жителей отстали, командируются на промысел в чужие места. Но моя квартиранчика Настя, видно, к этому непривычное грамотная и за квартиру всегда за месяц вперед отдает. И только тут словоохотливая хозяйка спохватилась, что она совсем заговорила новую постоялицу да ты петровна если притомилась в дороге не стесняйся ложись я не устала ну тогда давай с тобой посидаем а я уже бабушка пообедала но хозяйка так и замахала на нее руками об этом и слух не хочу у меня не какая нибудь шкуродеровка и порублю я не за одну ж постель беру садись у меня сегодня Лапшица с куренком. А на второе я плаценду спекла. У вас дом плаценду пекут? А что это такое? Ха, сама узнаешь. Это на вроде слоеного пирога со сладким кабаком, но еще вкуснее. Не стесняйся, садись. У тебя детей много? Двое. Хозяйка обрадовалась. И у меня двое девочки. Теперь обе в городе живут. Как поврастают, выскочат замуж, так считай, и нет у тебя больше детей. Они и ласковые у меня, а все равно при матери не захотели жить. Мы с покойным мужем хотели еще и мальчика иметь, но не привелось. А у тебя? Девочка и женщина только чуточку помедлила. И мальчик. Но от многоопытного взора хозяйки и это промедление не могло укрыться. И что-то вроде заикнулась. Не обижает он тебя? Бывают сыновья, оторви да брось. У нас тут один Васька Пустошкин. Как напьется, так на родную матерю